Глава 6. Они должны заботиться о том, чтобы процесс был разобран и был передан им, первоначальным судьям, для окончательного приговора. Они должны также заботиться о скорейшем возвращении на места своей обычной деятельности, чтобы уныние, неприятности, заботы и расходы не отразились вредно на их здоровье, ведь это все вредит церкви, Еретики начинают чувствовать себя сильнее, а судьи не найдут должного почитания и уважения и не будут вызывать страха при своем появлении. Когда другие еретики видят, что судьи утомлены долгой работой при римской курии, они поднимают голову, начинают презирать судьи, становятся злостными и дерзновеннее сеют свою ересь. Яков Шпренгер и Генрих Инститорис Молод ведьм. Ляскнула задвижка. На полсекунды мелькнула рожа тюремщика, демонстрирующего бдительность. Загремели засовы, но тяжелая дубовая дверь, для крепости усиленная крест-накрест приклепанными полосами железа, отворяться не спешила. «Святой отец!» «Хватит! Я не так уж стар, чтобы не справиться со связанным мальчишкой!» «Свя... Швальбе! Заткнись!» Наконец, дверь распахнулась, пропуская в камеру кардинала Годе. В освещенном коптящим факелом коридоре маячила раздосадованная физиономия капитана. Годе не стал подходить к нарам, на которых полусидел Карл. Кардинал облокотился на стену, не беспокоясь о чистоте облачения. Впрочем, священник был одет в неприметную рясу с чужого плеча, выделяющуюся на фоне любой другой, разве что излишней потрепанности. Годес скрестил руки на груди, внимательно изучая по-прежнему молчащего Карла. Короткие рукава обнажили крупные кисти с постарчески выделяющимися узловатыми венами и двумя перстнями. Один из далека схожий с изящной копией кольца рыбака был интересен, но привлекал внимание меньше. А вот второй – четыре миниатюрных узких темных камня, будто лучи, исходящие от округлого камня посередине. Серебряная оправа. Карл носил очень похожий. Нет, не полностью такой же, но определенно вышедший из рук одного мастера. Свои? Неужели? Вот это совпадение! Карл невольно заерзал, пытаясь принять более удобное положение. «А... не беспокойся, мой нелюбезный брат!» Кардинал перехватил взгляд, брошенный на дверь. «Швальбе послушный цепной пес!» «И беспрекословно выполняет любой приказ!» «И отвык удивляться чему-либо!» «Он не услышит ни слова, прозвучавшего здесь!» Карл молчал пытаясь сообразить, что же ему делать дальше. «Молчишь?» – Гаде улыбался. «А зря. Молчуны раскалываются быстрее, чем те, кто сыплет проклятиями с самого начала». «Начнем с самого простого. Откуда ты такой?» Кардинал смерил презрительным взглядом избитого и грязного парня. «Некрасивый». Из какого офиса тебя прислали, гнида? Карл задал вопрос в лоб Париж, Берлин? Ведь по всему видно, что ты из Европы. Из Европы? Да, не совсем. Ехидно бросил Годе, пропустивший мимо ушей оскорбления, и решивший припомнить его позже. А, значит, из славян, приподнялся Карл. Русский? Хотя нет, скорее всего, поляк. Какое это имеет значение, Карл? Ни в нашей, ни в вашей корпорациях национальность никогда не имела значения. Из ваших слов несложно сделать простой вывод. Слух начал рассуждать Годе. Скорее всего, вы являетесь агентом Хронос-2 совсем недавно. И вы не кадровый разведчик. Скорее всего, вы родом из этой эпохи. И вас завербовал более опытный агент. «Да, ваши ребята любят использовать для полевых заданий людей из числа местных». Задумавшийся кардинал начал потихоньку прокручивать перстень. Карл мимолетно коснулся своего. Тут же дернуло булью в сломанном пальце. Гаде заметил, прищурился. «По-хорошему, стоит снять с тебя эту игрушку. Но, думаю, если ее оставить...» то будет еще веселее. Для того, чтобы ее активировать, необходимо силой надавить на перстень в определенных точках. Легко сказать, но сложно сделать, когда все пальцы побывали в крепких объятиях жома. Впрочем, как посмотрю, снимется она лишь топором. А проливать кровь без суда, особенно благородному, ты же не простой рядовой? Оперативный агент парижского офиса. Не стал запираться, Карл. Оля-ля! Лицо кардинала прямо таки озарилось. Я угадал? Ты из местных? Тебя отправили выполнять задание в родной исторической и языковой для тебя среде, да? Ну что же, я был лучшего мнения об этом вашем начальстве. Отправлять для коррекции такого мальчишку. Наверняка даже не удосужились объяснить суть твоего задания. Просто сказали убей такого-то или помешай вот этому. Карла передернуло. Мнимый кардинал был прав. Шесть лет назад Карла завербовали агенты Хроноса, и с тех пор он выполнял для них различные поручения, о конечных целях которых он никогда не задумывался. Как-то в голову не приходило задавать подобные вопросы он был опьянен невероятными возможностями новых друзей из корпорации Хронос, в первое время считая кем-то наподобие ангелов. В том, что это обычные люди, чей технический прогресс позволил путешествовать во времени, он убедился во время своей стажировки в Париже. Но в том Париже был не 1202, а 2012 год. По окончании стажировки, Карл вернулся в родной XIII век и получал указания через своего вербовщика, дядю Зигфрида фон Алленштайна. И о том, что Гаде может быть агентом конкурирующей корпорации, Зигфрид племянника не предупредил. От Гаде волнение парня не укрылось. «Да, малыш, да. Я ненавижу тебя и всех подобных тебе». Вы надоедливые крысы, разносящие на своих хвостах заразу разложения. Вы постоянно ставите нам палки в колеса, даже не понимая, для чего вы это делаете. Вы думаете, что благодаря вам в Аушвице не сгорел миллион? Но они горели ради благой цели. Благодаря им спасли бы миллиарды. Карл... Наконец-то справившись с потрясением от неожиданного поворота, Дилан нахмыкнул. Страстной речи кардинала он не понял и половины, но самое главное, как ему показалось, вычленить сумел. «Навешали вам, значит, по всем фронтам?» Кардинал буквально взревел. «Мелкий мальчишка! Я обещаю, нет! Я клянусь могилами своих предков, что твоя смерть будет долгой!» «Надеешься на архиепископа?» «Зря! Ты не нужен этому напыщенному ублюдку!» «Вы годы можете думать все, что вам угодно», – пожал плечами Карл. Прежний, мягко улыбающийся кардинал страшил гораздо больше нынешнего бесноватого психопата, брызгающего слюной. «Вот только заруби себе на носу! Всех!» «Не сожжёте! Мы с вами всего лишь пешки, а значение имеют лишь короли и ферзи. Историю всегда можно переиграть!» Неожиданно лицо кардинала разгладилось. Он улыбнулся разошедшемуся Карлу. «Время покажет, кого выберет время!» Хлопнула дверь, застучали засовы. Карл откинулся назад, облокотившись о холодную стену Каменного мешка. Где-то рядом шуршали крысы. Или мыши. По звуку не разобрать. Понятно, что кто-то мохнатый и с лысым хвостом. Но вот кто именно. Впрочем, шуршащие не приближались, предпочитая заниматься своими загадочными делами, не пытаясь отгрызть кусок человечинки. И то хлеб. Кстати, о хлебе. Пожевать бы. А то, как все началось, было не до этого, да и потом про пленника предпочли забыть. Эх, круассан бы сейчас с джемом да под глоток ванильного капучино и залпом сто граммов коньяка из пузатой рюмки. Против воли губы сами собой блямкнули. Тфу, пропасть! Ты еще, агент, слюну по подбородку пусти, может, местные за его примут. Да побрезгуют руки марать. Мечты, мечты. Ты же нынче колдуном объявлен. И плевать окружающим, что колдовство – сплошные суеверия и противоречия материализму. Дремучий тут народ. Одно слово – феодализм. Карл поймал себя на том, что мысли у него пошли совершенно несообразные эпохи. Тут-то и слов таких не знают. Материализм. Феодализм. Видно, прав был профессор Термен, утверждавший, что рано или поздно, а при нервических потрясениях скорее рано, наведенная его хитрым аппаратом шелуха личин, сползет, приоткрыв истинную личность. Эх, Льюис, правы вы оказались, ох и правы. Пленник пошевелил руками, закованными в ржавые кандалы. Цепь зазвенела. Как там на лекции по действиям танков писали Главным недостатком мелкозвенчатой гусеницы Следует отнести неудобность извлечения фрагментов противника из межтракового пространства И какая сволочь не вовремя подсунула Лучше бы про эту кровавую собаку Годе лишнего материала накопали Поспать бы, все равно делать нечего «В толковой камере хоть гулять можно, а тут как раб на галере!» Послышались шаги. К сараю приближалось несколько человек. На вскидку семь-восемь. Ну все, началось. Карл коснулся персня, глубоко врезавшегося в распухший палец. «Взять и уйти, очнуться среди своих, вдохнуть чистого воздуха, не отравленного отсутствием канализации». Нет, брат, отставить панику. Уйдешь, и вся операция к коту под хвост. А тебе ведь высокое доверие оказали. Соответствуй. На всякий случай, чтобы точно уж удержаться от соблазна, Карл убрал руку от перебросчика. Жутко заскрипев, отворилась дверь. Внутрь, старательно целясь в него из арбалетов, вошли, встав у двери два стрелка. Следом, Шагнул кряжестый воин с горящим факелом. Карлу захотелось мучительно застынать, чтобы прогнать назойливые воспоминания о теплой рукояти новенькой Бретты, которую так и не довелось пристрелять в тире офиса корпорации. Факелоносец старательно исходил весь сарай, даже наверх поднялся, поскрипев на лестнице сапогами. Так никого и не обнаружив, подошел поближе кинул мешок, приказав надеть. Кое-как, стараясь не тревожить пальцы, тут же начавшие ныть, Карл натянул грязную тряпку на лицо. Воин подтянул завязки, но не сильно, так, чтобы мешок с головы не свалился. Сквозь достаточно-таки тонкую ткань в полумраке видно было плохо, но ведь в уши Чопики никто не забивал. После очередного крика в сарай вошли еще несколько человек. Тут же к горлу прижался клинок. Карл и до того особо не ворочающийся замер. Дернешься ненароком, и тогда точно все. Наконец, посетители, среди которых Карл узнал всех, как не старались монахи со старостой маскироваться, прекратили ломать комедию. Его, подхватив под руки, подняли. Под ногами пару раз бухнул лоток, расклепывающий цепь зато резко дернули руки, заставив вытянуть перед собой. На запястьях схлопнулись кандалы, соединенные между собой, наверное, разнообразие ради не цепью, а единым, достаточно длинным жестким звеном. Карл начал понемногу паниковать. Массивные браслеты блокировали доступ к перстню. Улица встретила свежим воздухом, легко проникающим под мешковину. Идти приходилось осторожно, стараясь не зацепиться за неровности дороги. Растянешься посреди мостовой, еще напинают. Нет, лучше идти, опираясь на руки стражников. Вскоре Карл понял, что допустил большую ошибку, не попытавшись активировать перстень раньше. Ко всем неприятностям добавилась еще и толпа, забрасывающая процессию камнями пополам со всякой гнилью. Да еще этот мешок на голове, не дающий возможности заранее увидеть летящий в голову булыжник. Как ни странно, но судя по ругани, большая часть подарков доставалась эскорту. По крайней мере, в самого Карла попали от силы раз пять. А взрывов возмущения от стражников, он даже примерно насчитал пару десятков. Злобные вопли то накатывали так близко, что казалось орут прямо в уши, то подобно волне убирались подальше. Их путешествие кончилось неожиданно. Процессия резко остановилась. Карла по инерции клюнувшего в передидущего стражника снова подхватили и потащили куда-то наверх. Карл почувствовал, что прижат спиной к чему-то твердому. Его дернули за руки, вывернув вверх до боли в связках. Затем содрали мешок, не удосужившись развязать. Перед лицом... Мелькали кожаные спины стражников, опутывающих его веревками. Под ногами у них отчаянно хрустели целые охапки хвороста. Карл поспешно перевел взгляд. За редкой цепочкой стражников бесновалась толпа, к счастью, уже обходящаяся без метания всяких непотребств. То ли снаряды кончились, то ли боятся зашибить раньше времени. Сбоку, на кривоватом помосте, со завернуться в трубочку пергамента, что-то читает Ансельм. Звуков не слышно, глушат люди, а по губам не разобрать, что он там читает. Монах окончил, торжествующим жестом вздернул свиток повыше. Толпа заорала вовсе уж яростно, стала тоскливо, мучительно заколола в боку. Тут же ближайший к столбу монах рухнул на колени, ударил кремнием по огню. Раз, другой. Из переплетения веток поползла стру струйка дыма, вторая, третья. Оглушительно заколотилось сердце. Карл изо всех сил попытаться дотянуться до перстня не вышло. Он обмяк, будто израсходовав попытки весь остаток жизненных сил. Неожиданно пришло спокойствие, полное и отрешенное. Есть время жить, а есть время умирать. Сейчас пришло последнее. Немного грызла совесть, но ну и она отступала от запаха гари. Что ж, смотрите сволочи, как умирают коммунары. Это еще не конец. Слышишь, Годе, или как там тебя, слышишь? «Это только начало!» Карл бросил последний взгляд поверх окружающих. И не поверил сам себе. К столбу, рыча совсем не хуже бесноватых горожан, ломился отряд майнских рыцарей, безжалостно прорубаясь сквозь начавшуюся разбегаться толпу. В командире, орудующем здоровенной алебардой, буквально расшвыривающей незадачливых зрителей, Карл с удивлением опознал знакомый расплющенный нос – капитана Дитриха. Но горожан было слишком много, и спасатели, потеряв первоначальную скорость, начали ввязнуть в неповоротливом людском тесте. И к тому же на пути у рыцарей фон Алленштайна начали выстраиваться городские стражники. За их спинами заскрепили арбалетами совой царишара Годе. Бой обещал быть долгим. И у Карла не было сомнений, что до финала он, если и доживет, то будет чувствовать себя точной копией Жанны Дарк. Понял это и Дитрих. В неповоротливом рубаке мало кто мог угадать не только талант воина, но и разум полководца. Капитан прибавил ходу, круша противников направо и налево. Но он не успевал. Отчаянно не успевал. Карл уже ничего не видел, потому что пришлось закрыть глаза. С неприятным похрустыванием начали обугливаться ресницы. Стало трудно дышать. Каждый глоточек воздуха кошачьими лапами драл гортань. Пронёсся маленький вихрь. Тут же над головой увесисто бумкнуло, сотрясая все сооружение. Марьева вдруг отринула от лица. Карл, почувствовав штуки свободны, открыл тут же заслезившиеся глаза. Точно в середине столба торчала алебарда Дитриха, а сам капитан, оказавшийся чуть ли не у самого подножия, рубится на мечах сразу с тремя стражниками. Дрожащими руками Карл все уже нащупал камни, морщась и, подвывая от боли в обожженных пальцах, сдавил в нужной комбинации. Куда пропал колдун, из-за которого столь много пощерных горожан пало от рук презренных швабов, Так никто и не узнал, кроме, конечно же, кардинала Ришара Годе. Но он предпочитал о своем знании не распространяться.